Глава девятнадцатая. «Попробуем двигать карандаш внутренним усилием, волей». Вроде как-то так да и делали. Им, правда, помогали живущие в их крови бактерии мидихлорианы. Устремила взгляд на карандаш, направила на него руку, попробовала создать подушку из воздуха между собой и карандашом, толкать ее силой воли. На безволие я никогда не жаловалась. «Могу напрячься, собраться, когда нужно». Но тут я долго пыжилась, даже покраснела от напряжения. Скоро вообще пот потечет по лбу. Ох, нелегкая эта работа из болота тащить карандаш. Хватит, Анна Вячеслава. Остановил меня Майгар. Не напрягайтесь больше, иначе не останется сил на другие тесты. Достаточно. Мы видим, что у вас нет способностей к общей магии, как я и чувствовал изначально. Отдохните минутку, и перейдем к тесту по стихийной магии. Магистр Добор. «Пожалуйста, ваш тест!» Он обернулся к сидевшему справа от него статному брюнету с пылающими глазами. Декан стихийного. «Хорош, кстати. Такой хрестоматийный роковой мужчина-мак из литературы. Правда, куда ему догодора? «Анна Вячеслава, пожалуйста!» Он поглядел на стол, и перед ним вспыхнул сноп пламени. При этом стол не загорелся, огонек просто существовал сам по себе. Ваша задача — любым бесконтактным способом загасить пламя. Стоп, не подходите ближе, так вы можете подуть. Так я и хотела сделать инстинктивно, когда странный огонек засветился передо мной. И как это сделать? Это вопрос к вам. Одаренные стихийной магией легко решают эту задачу на вступительных испытаниях. Кто-то взаимодействует со стихией огня и заставляет огонек погаснуть напрямую. Кто-то преобразует воздух в воду и кидает в огонек водный шар. Кто-то создает ветер и задувает огонь. Решать вам, как вам удобнее. Так все просто. Прямо огромный выбор. Я пробовала все, что попроще, без всяких преобразований. Пыталась уговорить огонек погаснуть, Пыталась заставить воздух стать сильным ветром и загасить его. Бесполезно. Противный язычок пламени так и горел перед магистром. В итоге он его сам погасил взмахом кисти. Мне стало совсем грустно от своей бездарности. Неужели моей стезей останется только дело предсказаний? А как же эффектное появление в облаке из серебряных молний и прочие спецэффекты? Смысл работать и учиться в Академии магии, если ничего такого не можешь? В общем, преподаватели тоже переглядывались. Видимо, моя бездарность и их несколько смущала. Точно так же я провалила тест по ментальной магии, не смогла ничего внушить магистру Суатору, декану ментального, открывшему свой разум специально для этого. Тест по боевой магии, отразить крошечное подобие фаербола, пущенное в меня, завалило. Наконец, дело дошло до декана природного факультета, магистрессы. Лартуар. «Видите тот цветочек?» Почти ласково сказала она мне. «Подойдите к нему». Я обреченно подошла к одинокому зеленому растению в горшке, стоявшему на дальнем конце стола. У цветка поникли листья, его явно давно не поливали. Бедное растение было на последнем издыхании, жалко так как. Загубили тварюшку растительную ради своих тестов. Задание очень простое. «Любым способом приведите его в порядок. Это завядшее растение должно стать здоровым». «Если удастся вызвать цветение, вообще отлично», — объяснила лортуар. «Ясно, что все бесполезно. Но я хоть полью бедный цветочек, раз мне дали добро». Неподалеку стоял стакан воды, из которого иногда отпивал магистр Майгир. «Можно?» — спросила я и получила утвердительный кивок. Притронулась рукой к несчастному растению и произнесла. «Ну что, маленький, сейчас я тебя полью. Ты, конечно, не сразу, но должен выжить. Ты же сильное растение, я в тебя верю». Медленно опрокинула стакан в горшок. Еще погладила цветочек. И тут, на глазах у изумленной публики, он начал поднимать листья. Полусухая зелень наполнилась соками, цвет становился ярче, Вскоре он начал расти, стал повыше, выпустил несколько новых листиков, а еще через минуту появились крошечные бутоны. На этом все прекратилось. Видимо, расцветать он будет позднее. И тут до меня донесся смех Майгира и аплодисменты всех присутствующих. «Определенно сильный дар в области природной магии», — обрадованно сообщил Майгир. «Анна Вячеслава, мы можем также проверить вас на целительский дар, но уверен, что сильнее природного он не будет. По результатам теста мы можем зачислить вас на природный факультет». «Буду рада», — улыбнулась мне Лартуар. «Человек на природном такая редкость. Я сама, как видите, дриада». «Ого! А я-то и не заметила!» Дриад отличать я еще не умею. Но если приглядеться, то можно заметить, что волосы дамы напоминают мелкую листву, а кожа очень смуглая, по расцветке похожа на сосновую кору. Еще эльфов много, людей почти нет. Очень рада встретить такого самородка, продолжила она. Не то, чего я желала, но лучше, чем ничего. Даже ощутила некоторую гордость, что мои способности хотя бы в этой области оказались столь очевидны. «Анна, не переживайте», — вдруг ободряюще сказал Майгир. «Очевидно, что вы хотели другой факультет. Но при обучении на любом факультете студенты проходят базовые курсы по всем направлениям. Вы получите комплексное магическое образование, специализируясь в любой области». «Записывайте», — сказала я решительно. «К эльфам так к эльфам. Тоже неплохо». По настоянию декана факультета целителей, магистра Бризо, пожилого поджарова мужчины, мне провели тесты по целительской магии. И что бы вы думали? Опозорилась? Между прочим, нет. Подопытным кроликом был добор. Бризо вызвал у него легкую головную боль. Мне следовало снять ее наложением рук или как моя душа пожелает. После эксперимента с цветочком я чувствовала себя на коне. Подошла сзади, поставила ладошки над макушкой Добора. По словам стихийника, боль полностью не ушла, но значительно ослабла. После того, как Добор сообщил об этом, Брезов вздохнул и сказал, что сейчас уберет остатки боли. «Некоторые способности есть и в этой области», — задумчиво произнес Майгир. «Однако дар природника несравненно сильнее. К тому же целительство близко к природной магии». «Все наши тела — такие же живые объекты, как растения и животные, так что полагаю...» «Полагаю, что успех Анны в тесте целительство связан как раз с этим, сильным природным даром и способностью воздействовать на живую материю, поэтому предлагаю считать вопрос о зачислении на мой факультет решенным». Твердо сказала Луртуар. «Если вы, Анна, конечно, не возражаете», — поправилась она и пояснила мне. Если у абитуриента выявлено более одного дара, то он может выбрать факультет на свое усмотрение, вне зависимости от силы способностей в той или иной области. Но обычно студенты выбирают область, в которой сильнее. И прямо поглядела на меня, мол, решай правильно. Я задумалась совсем ненадолго. Целительство хорошо, конечно, это возможность служить людям и нелюдям, пользу приносить, покусает кого-нибудь комбизик. А я тут как тут со своим даром, ранки залечила, яд из организма вывела. Но, думаю, я и так принесу достаточно пользы со своими прорицаниями. А может, и с озеленением, если хорошо пойдет природная магия. К тому же я ведь биофизик, то есть почти наполовину биолог. Раз нет физики, то почему бы не пойти на местный биофак, то есть природный факультет? Ну и, наконец, лартуар... Отнеслась ко мне очень доброжелательно и искренне хочет заполучить меня, и она единственная женщина-декан в академии. Будет как-то даже правильно учиться у нее». «Я выбираю более сильный дар, природный», — улыбнулась я. «Но вашу дисциплину, магистр Брызо, постараюсь освоить хорошо». «Хорошо». Майгир поглядел на часы, висевшие на стене. «Магистресса Лартуар, забирайте вашу новую студентку. С завтрашнего дня она может приступить к учебе. Прошу также учитывать, что у нее есть обязанности на факультете предсказаний. Это может внести коррективы в расписание». Магистр и ректор распорядился, что часть времени его студентки Анны Вячеславы должно принадлежать факультету предсказателей. «Разумеется, магистр Майгир. Пойдемте, Анна». Лартуар победно улыбнулась, словно только что выиграла настоящий бой за меня. Встала, высокая, с безупречными формами дриада в зеленом облегающем платье. Сейчас я хорошо разглядела, что у нее волосы, возможно, и верно состоят из тончайших веточек, усыпанных крошечными тонкими листочками. Плавной, но стремительной походкой направилась к двери, призывно махнув мне рукой. Мужчины сзади смотрели, капая слюной прямо на кафедру, потому что не капать было невозможно. Какая стать, какая походка! Деканша была необыкновенно красива. Когда она совсем приблизилась к двери, столь же красивый добор вскочил, кинулся ей на перерез и распахнул перед ней дверь. Дриада ответила величественным кивком головы, но при этом обольстительно ему улыбнулась. А когда мы оказались в коридоре, рассмеялась. «Даже драконы иногда способны на настоящую галантность». «Что?» — изумилась я. «Ах да, ты, должно быть, не знаешь», — улыбнулась она и быстро пошла к выходу из здания. Я поспешила за ней. Добор — второй дракон в нашей академии. Обычно они у нас не учатся, все магические навыки у них в крови. Но двое занимают важные должности. Один из них — наш ректор, это ты знаешь. Второй — это декан. Стихийная магия очень сильна у драконов. Закономерно, что декан стихийников именно из этой расы. Тогда понятно, откуда у добора такая сногсшибательная внешность и мужская харизма. «Тоже дракон, ага, и, похоже, неровно дышит к Лартуар. Интересненько. И, кстати, я подумала, что Лартуар — самый лучший кандидат. Нет, не в депутаты, а в источнике информации. Например, чтобы узнать, где я могу найти неуловимого мужа и поговорить с ним о кощее. Магистресса Лартуар, а вы не подскажете мне?» — начала я. «Что, Анна?» «Где я могу переговорить с магистром Гадором?» «С магистром Гадором?» Деканша снова рассмеялась и даже остановилась. «Когда закончим с делами, я, конечно, покажу тебе административное здание, где находится кабинет ректора». «Но не уверена, что он там. Вероятно, его жена должна знать о его местонахождении лучше, чем его подчиненные. Впрочем, она с пониманием поглядела на меня». «У вас, женщина, может и не знать. Ваши мужчины не отчитываются. Приятно, правда, что наш главный дракон позволил тебе работать и учиться». И с многозначительным сочувствием улыбнулась мне. «А у вас?» — изумленно спросила я. «У у нас несколько по-другому». «Формально мы подпадаем под общемировой семейный кодекс, и если бы, допустим, я захотела выйти замуж за человека, эльфа или дракона, ну или гоблина, не приведи Всевышний», — рассмеялась, «то меня пришлось бы кому-нибудь продавать. Но в стране Дриад просто нет вашей системы брака». Если мужчина и женщина избирают друг друга на долгий срок, то заключают природную связь через объекты живого мира. Браком она не считается, и никаких регистраций в Доме правосудия, никаких бумаг, нет брака, нет и купли-продажи. Подобная свобода и позволяет нашим девочкам учиться, а мне позволила занять эту должность. «То есть вы свободны?» — прямо спросила я. «Не совсем». Лартуар пошла дальше по дорожке. Мельком указала мне на свое запястье, где красовался странный браслет, словно сплетенный из веток дерева. «Это знак связи с моим покойным возлюбленным. Его энергетическая сущность еще действует, и пока не растает до конца, я не могу заключить новый союз. Но в любом случае я не собираюсь связывать жизнь ни с кем из других рас». С неожиданным гордым упрямством она задрала подбородок. Но тут же поправилась. Может, отвечала взаимностью добору? По крайней мере, по их зверским официальным законам. Мы как раз подошли к участку, где простирался сад прекраснее других. Цветные деревья, цветы невиданной красоты. Громко пели птицы, порой можно было их увидеть. Многие крупные скакали по газонам, Другие, яркие, но мелкие, прятались в ветвях. А вот мимо нас пробежал кто-то вроде белочки. Кое-где на траве сидели студенты и что-то колдовали. Иногда к ним подбегали эти белочки и брали у них с рук мелкие орешки. «Почти пришли», — сообщила Лартуар и указала на увитое лианами здание. «Наш факультет. Но прежде чем войдем, скажи мне вот что». Остановилась. Ты сильно расстроилась, что твой дар оказался в области природной магии. Наверняка ведь хотела стать стихийником или боевиком. Скорее, общим магом, — улыбнулась я. Почти не расстроилась. Я у себя на родине была почти биологом, таким специалистом по живым объектам и тому, как в них все происходит, без магии только. — Тебя вела судьба, — серьезно ответила Лартуар. Встань на газончик, пожалуйста. Хочу показать тебе возможности нашей магии, чтобы ты не думала, будто природная магия не дает тех возможностей, что боевая или стихийная. Дает. Просто по-другому. Например, природные маги очень даже могут за себя постоять. Даже драконам нелегко с ними в битве. Многозначительная улыбка. Я послушно встала на газончик возле дорожки. «Представим, что ты хочешь на меня напасть, только ничего не бойся, Аня, я все контролирую». Лартуар чуть приподняла две ладони, и из газона начали прорастать толстые лианы. «Ай!» — инстинктивно воскликнула я, потому что они оплели мне ноги, дотянулись до пояса. Я попыталась сделать шаг, стянулись сильнее, не причиняя, впрочем, никакой боли. «Пожалуй, достаточно, полностью бинтовать тебя не будем», — рассмеялась Лартуар. А можно и вот так. Она оглянулась к густым кустам, и из-за них выскочил крупный пушистый белый зайчик. Подбежал ко мне, сел рядом и огрызнулся, выставив огромные зубы. Как у саблезубого тигра. Страшновато вообще-то. Что будет, если эта тварь подпрыгнет и вцепится мне в шею? «Саблезубый заяц, сообщила Лартуар. Он, конечно, и загрызть может, по моему приказу, но мы используем его по-другому. Она махнула зайчику ладонью, и он принялся грызть обвивающие меня лианы. Зубы к этому не располагали, но он очень старался. «Ой, а погладить его можно?» — спросила я. «Конечно», — пожала плечами лартуар. «Он полностью под моим контролем». Я наклонилась и почесала зайца за белым ушком. Животное замурлыкало от удовольствия, но от работы не отвлеклось. «На самом деле, уверена, ты и сама уже сейчас можешь управлять животным вроде него. Просто не пробовала. Но и не пробуй до того, как пройдешь соответствующие курсы практику». Когда заяц закончил с последней, вопросительно оглянулся на лартуар. «Свободен», — сказала она ему. «Пойди за третью оранжерею, там тебе кормовки дадут». Заяц радостно упрыгал за кусты. Я, по правде говоря, впечатлилась. Это вам не фаерболы, но в чем-то даже интереснее.